Мои роды. В первую беременность мне предстояла плановая КС. Несмотря на то, что беременность протекала нормально, врачи из женской консультации настаивали на госпитализации до родов в связи с рисками, существующими при многоплодной беременности. Я была молодой и неопытной, поэтому не стала спорить. Я согласилась на это лишь потому, что предстояла КС из-за поперечного предлежания одного из малышей. Уже позже, изучив информацию, я поняла, что в данном случае вполне были возможны естественные роды. Дату моего кесарева должны были назначить после осмотра и контрольного УЗИ. После осмотра врачи решили подождать начала родовой деятельности и тогда провести операцию. Я не хотела ожидать начала родов в больнице. Да и в целом мне не понравилось отношение врачей в этом роддоме. Поэтому я написала отказ от госпитализации и уехала. Но покинув стены роддома, я почувствовала сильные тянущие ощущения внизу живота. И мы решили удостовериться в другом роддоме. Стоит ли мне возвращаться домой? На осмотре врач установил наличие родовой деятельности, и меня незамедлительно направили на экстренное КС. Было ли мне страшно? Скорее волнительно, ведь я понимала, что скоро встречусь с моими крошками. Операция проходила под местной анестезией. Боли я не чувствовала, а ощущала лишь все манипуляции. В двадцать два пятьдесят три родился мой сынок Тигран. В двадцать два пятьдесят четыре доченька Маргарита. С этого момента у нас началась новая жизнь. Дети родились на тридцати шести неделях и четырех днях. То есть почти доношенными. Они самостоятельно дышали, и состояние их было стабильное. Через полтора дня после родов их принесли мне в палату, и больше мы не расставались. В роддоме мы провели неделю жизни, и это было очень мучительно. Новая взвалившаяся ответственность, сразу два малыша, с которыми я не знала, как обращаться, и резкая боль после операции. Это было настолько волнительно, что первую ночь я даже не могла уснуть. В голове крутилось очень много вопросов: как ухаживать за малышами, как кормить? С кормлением поначалу возникли сложности. Далее в отдельной главе расскажу об этом. Как мыть, должны ли они так долго спать, как много они должны кушать? Я тогда не знала, что нужно быть спокойной и просто жить. Голодный малыш даст знать о себе однозначно, а сон помогает малышам адаптироваться к новым условиям жизни и будить их точно не стоит, кроме случаев глубокой недоношенности и особых предписаний врачей, конечно. Мои роды после двойняшек. Когда я узнала, что жду третьего ребёнка, я была настроена решительно на естественные роды. На всех УЗИ шов был в хорошем состоянии. Беременность проходила без отклонений. Все УЗИ и анализы были в норме. Но в плане самочувствия слева мне было сложнее, чем в первый раз. Возможно, организм не успел восстановиться после родов и длительного кормления грудью. Врачи убеждали меня, что нужно делать КС на сороковой неделе. После того, как на УЗИ подтвердили, что шов тонкий, а раскрытия почти нет. Я всё-таки согласилась на операцию. И уже во время проведения КС врач подтвердил, что с таким швом было опасно проводить естественные роды. Хотя, конечно, если бы естественные роды произошли, то только в этом случае можно было бы убедиться в том, состоятелен ли шов и знать наверняка, как он бы себя повёл. Естественные роды после КС сейчас достаточно популярны и распространены. Тем более, одна операция на матке не является безусловным показанием КС. Но на меня немного давили муж и персонал роддома, убеждающие, что КС в моём случае здравое решение. Я не виню себя за то, что естественные роды не удались, и спокойно принимаю такой способ родов, хотя мне всё ещё хотелось испытать естественные роды. Несмотря на то, что у меня было кесарево Я считаю естественные роды самым желанным способом родоразрешения. Если у вас отсутствуют безусловные показания к КС, пробуйте рожать естественным путём. Ни в коем случае не стоит этого бояться. Конечно, во время родов может случиться всякое, и УЗИ не даёт точных результатов, но всё же старайтесь настраивать себя на естественные роды. Ну и в случае, если случилась КС, расстраиваться также не нужно. Главный исход родов здоровая мама и малыш. Все ваши переживания после родов можно проработать с психологом или после родовой доулой. Такая процедура называется закрытие родов. Она помогает проработать все родовые травмы, если таковые были.